Несколько лет назад она перестала приходить к нам за газетами. С тех пор, как умер мой брат Пол, я все думала... серо голубые глаза рассказчицы потемнели. Я думала, может быть, Роберта влюбилась в Пола? Он умер четыре года назад, и какое-то время она у нас вовсе не появлялась. А когда все-таки пришла, то больше не спрашивала «Гардиан». Даже в такой маленькой деревне, как Элдейл, непременно найдется не вполне респектабельное местечко, обитатели которого только и мечтают, как бы отсюда переселиться. Здесь это улица Сент-Чед-Лейн. Даже не улица, а узкая дорожка, немощенный путь в никуда. Единственное приметное здание – паб на углу.